Глава девятнадцатая «Тук-тук!» — кричу я. «Пустите!» Мы стоим в том же месте, где встретили в тот раз лишенных плоти и мозгов стройбатовцев-коммунаров. «Дайте воды напиться, а то так жрать ходца, что переночевать негде!» Продолжаю фиглярствовать я. «И не с кем?» — спрашивает неповторимый голос Кощея. Он материализовался прямо у нас за спиной изрядно посадив нас на шугняк. «Привет!» — натужно весело кричу я. «Как же тухо!» «Никак!» — отвечает некромант. «Никакой жизни от вас разрывники не стало. Ни жизни, ни покоя. Здравствуй, Алиф! Долго же ты от меня бегал?» «Еще столько же бегал бы!» — буркнул Олег. «Сто лет бы тебя не видеть!» па Да тут мир не то что круглый, так еще и маленький. «Зайдете?» — ухмаляется некромант. «В другой раз!» — бухтит Олег. «Другого раза не будет!» — качает головой некромант. «И слава богу!» — вздыхает Олег. «Не знаю, не знаю!» — опять качает головой Кощей. «Ну, как знаете!» «А что пришли?» «Слушай, старый хрыч!» Мы тут вот такое нашли. Олег кладет на землю яйцо паука. И не знаем, что с этим делать. Интересно, паук копрят. Так-так, ха-ха. Хозяина они съели и заставили еду таскать себе. Ха-ха-ха. Вот что жажда наживы с людьми делает. Давайте, выкладывайте. У меня не забалуют. Смерть, она крепче света, да, Александр? Че? Ойкнул я. «Ничего!» — ловко по-русски ответил некромант. Яйца взлетели в воздух, как гелевые шарики, сбились в кучку за спиной некроманта. Кащей помахал нам своей серой рукой. «Погоди!» — кричу я. «К чему мне готовиться?» «К смерти!» — слышу я сквозь повисшую пелену. Та это ясно! Где?» — в отчаянии кричу. «Где все началось, там все и закончится». Слышу я едва различимо. Все выглядят растерянно Поговорили гля, сплевываю я горький осадок. Поехали, кули!» Марк разворачивает коня. Даже я чую, как время сжимается. Да еще вы с этой статуей, у которой нету, нам еще утенка домой вести. Че я маленький? бьет коня пятками со шпорами серой. Сам дорогу не найду. Но едет с нами. Старательно не смотрю на Олега. Боюсь его взгляда, его вопросов. Боюсь моих вопросов к нему. Боюсь моих взглядов на него. Правда, это, конечно, хорошо. Но большие знания — большие печали. Очень большие печали.